В Сенат поступали на рассмотрение образцы произведений русских фабрик. Когда в описываемом году присланы были образцы разных шелковых материй и бархатов, то сенаторы усмотрели, что некоторые материи, например бархат травчатый, по малиновой земле алые травы, ленты пунцовые и кавалерские цветами очень не хороши, и потому приказали послать указ в мануфактуру коллегию такого содержания. Сенат видит, что на российских мануфактурах те работы продолжаются, доволен. Только подтверждает, чтоб коллегии над заводчиками и фабрикантами имела крайнее смотрение. Пусть стараются шелковые материалы делать самым хорошим мастерством по образцу европейских мануфактур, употребляя цветы хорошие, прибирающие по приличности. На счет соли продолжались прежние хлопоты. Строгановы явились в Сенат с жалобой на Пыскорский монастырь, что он отбивает у них рабочих, платя им дороже. Просили, чтобы это было запрещено монастырю. Сенат приказал в просьбе отказать. Рабочие люди вольные, от кого себе хорошую плату получают, к тому больше и в работу не молятся. Поэтому и баронам Строгановым надо на крепкое старание прилагать и рабочих людей добывать, беря пример с Пыскорского монастыря. Но этим нравственным внушением сенат не отделался. Летом братья Строгановы Александр, Николай и Сергей подали доношения. Высочайшая резолюция на их просьбу не последовала, а между тем указом сената велено в соленой конторе по нуждать их к выварке и доставке соли, несмотря ни на какие невозможности, от чего пришли они в такую несостоятельность, что уже не только чем бы соли из нижнего в верховые города доставить. но и лодейным работникам по прибытии в нижние солью, чем остальную расценку учинить капиталу у себя не имеют, притом и подрядчиков к поставке соли до верховых городов отыскать не могут. Калужские подрядчики говорят, что в тысячи семьсот сорок пятом году соль в провозе до Калуги стала по семи копеек с одной четверти пуда, от чего понесли они поносное разорение и в подряд потому не вступили. А московские говорят, что взяли они за провоз до Москвы по шести и одной четвертой копейки спуда, а стало им по восьми копеек и подряжаться не хотят. А из прочих городов никто не явился. По таким высоким провозным ценам на остальную владейным работникам разделку и на задатки подрядчикам надобно будет в Нижнем до ста тысяч рублей, а у них своего капитала уже нет. Пусть соляная контора приготовит в Нижнем эту сумму заблаговременно. Сенат приказал соленой конторе, рассматривая надлежащее немедленное определение учинить, объявив строгновым, чтоб они отпущенную в 1746 году соль до верховых городов не упустя летнего пути отправили и поставили, в чем их накрепко принуждать, не принимая от них никаких отговорок. Соленая контора донесила, что в 1746 году приготовлена соль у строгновых Ворловских промыслах два миллиона четыреста шесть тысяч двести семьдесят четыре пуда, в Чусовских двести тридцать одна тысяча четыреста тридцать шесть пудов, у Пыскорского монастыря один миллион тридцать восемь тысяч четыреста девять пудов, у Демидова шестьдесят семь тысяч девятьсот два пуда, у Турчининова сто тридцать восемь тысяч триста сорок пять пудов, Ростовщика сто тридцать пять тысяч сто девяносто три. Суровцева 108 496, а всего 4 миллиона 126 028 пудов. Относительно требуемых строгановыми 100 тысяч рублей Селеная контора донесла, что такой большой суммы в Нижнем она не может дать строгановым, ибо здесь у нее всего 3 221 рубль, а в самой Селеной конторе налицо 96 811 рублей. Сенат приказал выдать Строгановым и соленой конторы в Москве медными деньгами сорок две тысячи триста девяносто девять рублей, прибавив все деньги, которые в Нижним и Нижегородской губерниях в сборе из таможенных, кабатских и канцелярских доходов. Кроме Перми и Астрахани соль добывалась еще на Бахмутских казённых заводах, но и здесь были также хлопоты по недостатку работников. Сенат велел высылать туда работников из Воронежской и Белгородской губерний, из ближних к Бахмуту городов и уездов, поселившимся там на великорусских землях малороссиянам по 600 человек в год. Но бахмутская заводская контора представила, что рабочих на заводах за недосылку и побегом всего в Бахмуте 63, да в Тору 6, итого 69 человек, отчего при обоих заводах При давлении дров и в прочих работах следует остановка. Сенат приказал подтвердить наикрепчайшими указами, чтобы высылались сполна по 600 человек. Сенат получил известие об усилении торговли со страны Европы и страны Азии. Камер-коллегия подала мнение. Петербургская торговля усилилась вследствие заключения контрактов. Многие из разных городов купцы считают, которые прежде из-за неимением капитала к порту товаров не привозили, те охотно теперь ведут заграничную торговлю, заключившие контракты и взявшие наперед у иноzemцев деньги. Эти русские купцы сами по городам и по ярмаркам ездят и приказчиков посылают. Закупают и привозят сюда товары, и наоборот, покупая в долг у иностранных купцов заморские товары, отвозят внутрь государства и таким образом приобретают себе кредиты пользу, усиливают привоз товаров к здешнему порту, так что русских товаров привезенных по контрактам бывает на 900 тысяч рублей, от чего и пошлинному сбору явное приращение. И русским купцам не богатым, которые на поставку товаров к порту капитала своего не имеют, также и крестьянству немалое от заключения контрактов пользы, ибо крестьяне продавая им свои рукодели, пеньку, лен и прочее, получают по множеству купцов цену настоящую, а не принужденную. Если же контрактом не быть, то весь здесьний портовый торг останется в одних руках знатных капиталистов. Товары и крестьянское рукоделие принуждены будут небогатые купцы и крестьяне продавать им одним по такой цене, по какой они захотят. Поэтому коллегия думает, что надо бы на удержать в силе указ 1720 года, позволяющий заключение контрактов и брать с товаров одну портовую пошлину без внутренней. а чтобы ныне иноzemцам заключение контрактов запретить, того коллегии не считает полезным, ибо могут ли одни российские купцы своими капиталами здесьние торги к лучшему размножению производить, того нельзя надеяться, потому что в России число капиталистов очень невелико. Сенат не принял мнение коллегии. И приказал всем российским иногородним купцам заключать контракты с российскими же иногородними купцами, кто с кем пожелает, а поставки к Петербургскому порту для заморского отпуска российских товаров и внутренние пошлины брать.